Дельфы, вы уже заметили, если в нашем рассказе до сих пор и был наиболее часто упоминаемый герой, то это был Дельфийский оракул. Без его пророчеств не обходилось, кажется, ни одно событие. Пора теперь познакомиться с ним поближе. В Средней Греции много гор. На горах пастбища На одном пастбище паслись колзы. Одна коза отбилась от стада, забралась на утес, и вдруг стала там скакать и биться на одном месте. Пастух полез, чтобы снять ее, и вдруг остальные пастухи увидели, он тоже стал прыгать, бесноваться и кричать несвязные слова. Когда его сняли, то оказалось, в земле в этом месте была расселена. Из расселены шли дурманящие пары, и человек, подышав ими, делался как безумный. Испуганные пастухи пошли к жильцам, Жрецы, посоветовавшись, сказали, это то самое место, где некогда бог Аполлон убил дракона Пифона, сына Земли. Нужно в этом месте выстроить храм, над расселенной посадить прорицательницу, и она, надышавшись опьяняющим паром, будет предсказывать будущее. Так был построен храм Аполлона в Дельфах. Считалось, что это самый первый греческий храм, первый дом, построенный для Бога, сошедшего с небес к людям. Священные пчелы Аполлона принесли неведомо откуда восковую модель чертога, обнесенного колоннами. По ней выстроили деревянный храм, потом на его месте медный, потом на его месте каменный. Все остальные греческие храмы были копией с этого. Здесь жил Аполлон 9 месяцев в году, а остальные три месяца жил Дионис. В середине храма овальной глыбой лежал большой белый камень – пуп земли. Греки представляли себе землю плоским кругом, а самой середины этого круга – дельфы. Говорили, что Зевс, желая найти середину земли, выпустил с запада и с востока двух голубок навстречу друг другу, и они встретились как раз над этим камнем. Раз в месяц на треножник в глубине храма садилась прорицательница Пифия. Ей задавали вопросы, она отвечала на них не связанными криками, а жрецы перекладывали ее слова благозвучными стихами и передавали спрашивающим. Со всей Греции стекались в Дельфы-просители. Храм процветал и богател с каждым годом. Предсказание будущего — дело рискованное. Это, по-видимому, понимали не только жрецы, но и спрашивающие. Поэтому вопросы в прямой форме «Удастся ли мне сделать то-то и то-то?» задавались редко. Чаще спрашивали «Что сделать, чтобы мне удалось то-то и то-то?» Оракул отвечал, «Принеси жертвы таким-то богам или заручись поддержкой надежных людей». И спрашивающие оставались довольны. Если дело все же не удавалось, это значило, что или боги остались недовольны жертвами, или люди оказались недостаточно надежными, а Оракул ни при чем. Бывали, однако, и случаи более затруднительные. С некоторыми из них – Мы уже встретились, а самым знаменитым был случай с царем крезом. Поперек Малой Азии текла река Галис. На запад от нее, ближе Греции, лежала Лидия, на восток — Мидия. Царем Лидии был крес, самый богатый правитель на свете. Он задумал воевать с Персией, но хотел сперва спросить совета у Оракула. «Но у какого?» «Как узнать, Правду ли, скажет, оракул или солжет? И Кресс решил испытать все знаменитиши оракулы мира. Он послал людей и в Дельфы, и в Додону, и в Абы, и в Милет, к Бронхидам, и в Египет, к Амону, и в пещеру Трафония, из которой кто возвращается, тот больше никогда не смеется. Всем посланцам было велено одно и то же — отсчитать сотый день от своего отправления и в этот день спросить у оракула, что делает сейчас крес, царь Лидии. Что ответили на этот вопрос другие оракулы, история умалчивает, а Дельфийский оракул ответил вот что. «В море я капли сочту и на бреге исчислю песчинки. Знаю, что мыслит немой и слышу, что молвит безгласный». Чую вкус черепахи, что варится вместе с ягненком. Медь вверху и медь внизу, а они посредине. Посланцы ничего не поняли, но аккуратно записали предсказание и доставили Крэзу. Крэз возликовал. Из всех ответов этот один оказался правилен и точен, ибо в назначенный день Крэз, чтобы испытать всеведение оракулов, занимался тем, что варил в медном котле мясо черепахи, вместе с мясом ягненка, будучи уверен, что чего-чего, а этого придумать и угадать никто не сможет. Кресс послал в Дельфы несметные подарки и задал теперь Оракулу свой главный вопрос. Переходить ли ему через Галис, чтобы воевать с Персией? Оракул ответил, «Кресс, перейдя через Галис, разрушит великое царство» крес понял эти слова так же, как и вы их поняли, и бодро пошел на Персию войной. О войне этой мы расскажем в другой раз, потому что с нее начались великие греко-персидские войны. Кончилась она, как вы узнаете, полным поражением креза Царь едва не погиб, а когда он все же уцелел, то первое, что он сделал, это послал в Дельфы и спросил, почему бог Аполлон так жестоко его обманул. Ответ был неожиданным. «Знай, крес, писали жрецы, — что Аполлон не обманул тебя ни единым словом. Перейдя через Галис, ты разрушил великое царство, только не персидское, а свое собственное. Аполлон тебя любит за богатые дары, но помочь ничем не может. Ты расплачиваешься за грехи предков. Все, что мог сделать Аполлон, — это отсрочить твое падение на три года» знаешь же, что ты и так правил на три года дольше, чем велено судьбой, и цени это. Вот как оракул Аполлона и в этом опасном испытании остался кругом прав. Дельфы были священным городом под покровительством Аполлона, без стен, без войска. Все окрестные государства заключили друг с другом договор защищать Дельфы от любого нападения общими силами, а между собой жить по возможности в мире. Раз в четыре года в Дельфах, как в Олимпии, объявлялся Божий мир для всей Греции, и устраивались общегреческие состязания — пифийские игры. Они были такие же, как олимпийские, но в них были еще и музыкальные состязания — на лире и на флейте. Аполлон недаром был богом света, знания — искусство,